Глава тридцать вторая. Беладонна. Видеть растерянность и злость в глазах Эртруара, когда я заявилась на Большой межмировой совет, было приятно лишь первые мгновения. Прошлая ночь и неожиданная находка в один миг перевернули мою жизнь с ног на голову. Не описать словами, сколько противоречивых эмоций я испытала, сжимая в руках злополучные маски. Первым желанием было швырнуть их в лицо обманщика. Нарать, обломать мерзавцу рога, завязать его хвост морским узлом, сжечь дом. Но это так мелочно и глупо. А я никогда не была истеричкой. Мама учила нас с братьями сначала думать, потом делать. «Взять топор и наломать дров всегда легко», — говорила она. «А вот собрать обратно такое же живое дерево невозможно ни слезами, ни магией». Вернув маски на место, а также тщательно подтерев все следы своего пребывания в покоях демона, я отправилась проветрить голову. Сделав круг над столицей, приземлилась у лесного озера неподалеку от Академии. Сидя на берегу, смотрела на серебрящуюся в свете луны водную гладь и собирала воедино разрозненные мысли. Мне стоило разобраться в своих чувствах, которые заглушала горькая обида. «Почему?» Почему он не сказал мне, что я его пара? Он ведь знал. Знал и... Нет, не лгал. Молчал. А отец, мама с ее даром. Они тоже были в курсе. С нашей первой встречи Эртруар практически поселился во дворце и всегда был рядом. Я воспринимала его как своего близкого человека, как члена семьи и не представляла жизни без дядюшки Руара, а повзрослев, уже не смотрела на этого мужчину только как на лучшего друга родителей. Особенно раздражала, когда рядом с ним крутились женщины, проявлявшие откровенный интерес, но, к моей радости, не получавшие в ответ внимания, на которое рассчитывали. Эр Труар приехал следом за мной в академию, стал моим деканом. Он возвращался со мной в Пятый мир, когда потребовалась моя помощь, а затем снова уехал вместе со мной в Первый. Работа в клубе, чтобы спрятаться от матери? Или потому что скучно в герцогском замке? Смешно. Только сейчас я поняла, насколько нелепа была эта легенда, но тогда мы с девочками почему-то поверили в нее. Наше самое долгое расставание случилось после проведенной вместе ночи и длилось полтора года. А я еще заявилась перед этим к нему в кабинет, пытаясь вызвать... Что? Ревность, эмоции вызверить хоть на ком-то обиду за прощальное сообщение, и уже после его отъезда винила себя за глупый необдуманный поступок, сгорает стыда. Возможно, если бы не подлитая в напиток зелье, то и ночи между нами не было. Тогда я не раз жалела, что она вообще случилась. А сейчас? Сейчас я запуталась. До самого рассвета просидела на берегу, погрузившись в воспоминания. Мелкие детали, на которые в свое время не обращала внимания, складывались в новую картинку, открывая мне глаза. Так однажды мама оговорилась, что после прорыва на преддипломной практике, где я чуть не погибла, Эртруар лишил голов архимагов, отдавших приказ уничтожить поселение. Но в деле, которое вела Ольга, был указан отец, имевший дипломатическую неприкосновенность. Когда я очнулась в лазарете, Эртруар был рядом и держал меня за руку, а потом навещал каждый день. Больше всего я ненавидела, когда меня считали маленькой глупой девочкой и нежной принцессой. Мало кто догадывался. Скольких сил стоило доказать всем обратное. Было обидно, что Руар не посчитал меня достаточно взрослой, чтобы за 35 лет не признаться. Я по-прежнему не ощущала истинную связь с Руаром так, как ее описывают но не могла отрицать имевшиеся к демону чувства. Возможно, всему виной ведьминская кровь, дающая мне право выбора, которого остальные демоны лишены. Вот только не нужен мне этот выбор. Я и так сделала его. Эртруар — мой истинный. Демон, предназначенный мне богами, и другого мне не надо. И я ни за что не откажусь от своего мужчины. Но это не значило, что он не ответит за молчание и то, что сбежал тогда, оставив меня одну. Я решила, что любым способом заставлю его признаться. Пусть для этого мне придется вывести из себя самого сдержанного и невозмутимого демона семи миров. Я специально дождалась начала совета и вошла в зал последний. Меня, стоящую чуть поудаль от входа и прикрывшуюся пологом невидимости, не заметил даже отец». Хотя он вполне мог сделать вид, что не заметил. Я уже ни в чем не была уверена. Семь трибун по одной на каждой из миров. Были расположены полукругом. От Первого мира присутствовали сам император Голденберг с глубоко беременной супругой Рене. Ректор Виллард, некромант Леонид Быстров. Верховная западного Ковина Валентина Мауль, наша тетка, о чем-то оживленно болтала с главой северного Ковина, седовласой бойкой ведьмой. От Второго Мира возглавлял делегацию император Айрвун Руил. Несмотря на то, что эльф избавился от родового проклятия и вновь чувствовал истинную связь со своей парой Майей, помощницей Марго, особо счастливым он не выглядел. Знаю, что эльфийка не препятствовала ему общаться с их дочерью Юлией, существование которой тщательно скрывала 10 лет, но сама до сих пор не простила за причиненную обиду и сближаться не спешила. И я прекрасно понимала мою. Представителей драконов было немного. Император Бертоль III фон Альтесблад, его сын Абилард и четверо старейшин. То и дело оборачивающихся на ларец в руках правителя. У моего племянника Гордея с его венценосным дедом был длительный спор насчет фамилии. Абилард Сам, по привычке представляющийся как фон Кригер в честь деда по материнской линии, в спор не влезал, предоставив сыну сделать свой выбор самостоятельно. Тем не менее, во всех официальных документах Третьего мира и Абилард, и Гордей упоминались под фамилией правящего рода. Трибуны Четвертого и Шестого мира оказались самыми многочисленными. От мира оборотней присутствовали альфы крупнейших кланов. Часть из них — совершеннолетними наследниками. Маира Балаева, супруга Ольги, я едва не перепутала с его отцом, Маиром Балаевым-старшим. Оборотни были похожи как братья, с той лишь разницей, что черты лица старшего были жестче, а волосы отливали серебром седины. Среди гномов, орков и вампиров знакомых мне было мало — Разве что сын маминой подруги Лерры, Лерой. И его сыновья-тройняшки Грол, Барон и Дрейк учились в одной группе с Гордеем столичной межграничной академии. А вот Власа Торбуша, своего бывшего однокурсника, я точно не ожидал увидеть рядом с герцогом Мелиушем. Последний для вампира, разменявшего четыре с половиной сотни лет, выглядел очень даже живенько. Как сложились дела у Власа, я не знала. Мы не общались после выпуска, но, судя по его присутствию на совете, шли они очень даже неплохо. Единственное кресло, расположенное на трибуне седьмого мира, занимала Белинда. Я заметила, как те, кто еще не был знаком с фамильяром после недавнего совета, где судили Ольгу, с недоумением посматривают на невозмутимую девушку с серебристыми волосами. Судя по вежливой полуулыбке Линды, Она прекрасно слышала перешептывание в свой адрес. Каждой клеточкой кожи я чувствовала взгляд Эртруара, а также исходившие от него эмоции, показавшиеся невероятно вкусными. Уж слишком хорошо он сдерживал их все эти годы. «Опаздываешь, Белочка», — Пожурел меня отец, пока я проходила на свое место. «Прости», — ответила я, глядя при этом в черные глаза герцога. И шпелька достигла адресата. Я заметила, что Руар едва не вскочил, собираясь утащить меня прочь, но владыка грубо одернул его, заставляя остаться на месте. До боли прикусила щеку, чтобы не рассмеяться в голос. Гонг, означавший начало Большого межмирового совета, прозвучал как нельзя вовремя.